новые путешествия Петра в чужие края» и царевич Алексей. От 1717 до 1719 года. С восторгом и благоговением они встретили его в тех городах Голландии, где царственный художник 19 лет назад проводил время в изучении ремесел. Особое удовольствие ожидало его в Саандоме. Там радость жителей была неописуема при виде дорогого гостя. Несмотря на перемену в наружности знаменитого путешественника, явившегося к прежним своим знакомцам уже не в одежде матроса, несмотря на славу, окружавшую полтавского героя, все не только узнавали в нем прежнего Петра Бааса, но, увлеченные своей радостью и ласковым обращением Великого, казалось, забыли обо всех других его достоинствах и помнили в нем только Петра Бааса. Сандомские жители не один раз угощали у себя Петра, и даже Екатерину, которая, не любя разлучаться с супругом, была с ним и в этом путешествии. Долго добрые саандамцы не могли забыть восхитительных часов, проведенных с их знаменитыми посетителями. Долго рассказывали потом и своим детям, как величествен был вид русского царя, несмотря на его самую простую одежду. Петр I носил в это время в Голландии простой кафтан из серого сукна, кортик на широкой кожаной портупее, короткий черный парик и простую паярковую шапку. Прелестно была его супруга в великолепном наряде северной царицы. Петр, всегда носивший самое простое платье, любил видеть свою милую Катеньку, пышно одетой. А в день ее именин он даже сам любил одеваться пышно. И особенно с того времени, как в 1714 году, учредил в этот день женский орден святой великомученицы Екатерины в память и в награду царице за смелую решительность во время несчастья русских при реке Пруд. Объездив со своей прекрасной подругой почти все города Голландии, Петр в конце марта 1717 года оставил ее в Гааге, а сам отправился во Францию. Надо сказать вам, друзья мои, что занятия и образ жизни Петра в этом втором его путешествии в чужие края были совсем иные, чем в первом. Тогда он, не любя показываться в толпе любопытных, проводил почти все время в ученье, Теперь, все так же ненавидит торжественные встречи и всякого рода пышности, блеск, он уже нигде не бегал от народа, желавшего его видеть, и занимался не изделиями ремесленников, как прежде, а произведениями изящных искусств. Он ездил в любое место, где было что-нибудь редкое и любопытное. И если можно было купить эту редкость, то царские деньги сыпались щедрой рукой, и покупка отправлялась в Петербург. Так он купил кабинет редкостей знаменитого профессора Рюша за 40 тысяч гульденов, Натуральный кабинет аптекаря Себы за 15 тысяч гульдинов и за 5000 рейхсталлеров выкупил заложенный евреями лидерский Минц кабинет. Вместе с этими редкостями было отправлено в Петербург множество картин, купленных в Голландии, где Пётр часто проводил целые часы перед чудесными произведениями кисти Рубинса, Вандейка, Рембранта и Сила Особенно он любил картины «Последнего» с изображением морских видов, берегов и кораблей. Эти картины вскоре составили украшения государевых дворцов Петерговского и Летнего Петербургского, которые теперь находятся в Летнем саду. В Париже, где так много любопытного, Петр с восхищением провел более шести недель – Каждый день видел он там что-нибудь новое. Каждый день и парижане смотрели с новым удовольствием на необыкновенного государя, слава которого была так блистательна и велика. Уважение и радушие встречали его на каждом шагу. Для его жилища был определен один из лучших королевских дворцов — Лувр. На другой день после приезда его посетил регент, управлявший королевством во время малолетства короля Людовика XV. И сам этот маленький король, двор, родственники государя и знатнейшие вельможи попеременно давали для него пиры и праздники. Знаменитые парижские академии избрали его в свои члены, На монетном дворе за короткое время его присутствия там была выбита золотая медаль, на которой с одной стороны был представлен Пётр увенчанный лаврами, а с другой – летящие слава и восходящее солнце с надписью «Возрастает в пути». Одним словом, парижане делали все, чем можно было показать правду как высоко ценили они и так глубоко уважали великого их посетителя. И Пётр расстался с ними, чувствуя в душе живейшую благодарность за этот радушный прием. В это самое время из России получены были очень дурные вести. Они касались того, чье имя уже несколько лет печалило сердце Петра. Они касались царевича Алексея Петровича. Но чтобы сделать их более понятными для слушателей, надо прежде рассказать о том, что произошло между царем и его сыном гораздо раньше. Мы говорили уже о том, каков был царевич до его двенадцатилетнего возраста и как мало было надежды на его исправление. Печальные опасения государя оправдались. Наследник вырос на горе родительскому сердцу, но оно все еще надеялось, увлекаемое нежностью, оно все еще мечтало, что непокорный, преисполненный самыми вредными предрассудками, царевич еще может исправиться, еще будет добродетельным, еще полюбит просвещение. И какие только средства не употреблял несчастный отец для достижения этой цели! И занятия по службе, и важные поручения в разных отраслях государственного управления, и путешествия по Европе, все попеременно предлагалось царевичу, чтобы отвлечь его от грубых забав, составлявших единственное провождение его времени». Не смея противиться приказаниям отца и государя, он исполнял их, но неохотно, с пренебрежением, думая только о том, как бы скорее отделаться от поручения и потом донести своей матери, что он все тот же преданный ей сын, все тот же ненавистник нововведений, все тот же защитник древних обычаев, каким был и каким будет всегда». Проницательный Петр не мог не замечать этой непреклонности сына и решил, наконец, использовать для его исправления последние средства, обещавшие больше успеха, чем какое-нибудь другое. Царевич во время своих путешествий по Европе видел при Саксонском дворе родственницу польского короля Августа II принцессу Шарлотту Христину Софию, Скромность и необыкновенная ее красота произвели неожиданное впечатление на сердце Алексея. Никто не обрадовался этому так, как его великий родитель. Мысль, что прелестная принцесса сотворит с порочным сердцем его сына такое же чудо, какое некогда сотворила кроткая Анастасия с сердцем Грозного – Восхищала Петра такой приятной надеждой, что он очень скоро принялся за сватовство и, получив согласие невесты и ее родителей, радовался почти больше самого жениха.